Глава 3. Я усмехнулся, довольно не пойми от чего, но от чего-то нездорового. Мне доставляло удовольствие видеть, как она растеряна и напугана, то как бегает по моей наре, обречённая угодить в лапы. Пришлось стянуть усмешку и прийти в себя. Нельзя, она слишком долго сводила с ума, чтобы разонинуть теперь на неё пасть. Я её поколечу, сломаю Рот наполнился вязкой слюной, я еле сглотнул, задыхаясь от очередного запрета. Это всё похоже на изысканное издевательство. Я столько лет хотел до неё дотронуться, и вот она здесь, рядом. Бери. Делай своей. Я отряхнул головой и повернул голову на звонок мобильного на тумбочке. А, сделав шаг, наступил на что-то холодное. Карина бросила свой сотовый у меня в комнате. Подхватив её телефон, И я направился к своему. Звонил отец. Что у вас происходит? Почему Карина так напугана? Ничего, нехотя проворчал я. Я просто нашёл в себе силы обернуться наконец. Эльдар, укоризненно начал он. Пожалуйста. Всё нормально. Я не хотел её пугать. Хотел, но не пугать. Я хотел, чтобы она потянулась к моему зверю, как прежде. Но прекрасно знал, что скорее испугаю. Ну, может, хоть у кого-то из нас включится мозги, и мы снова окажемся на расстоянии друг от друга. Я не хочу терять Карину, решительно заявил он. И тебя тоже, но если ты не можешь рядом с ней, то Ахир всё нормально, надавил я. Ты когда вернёшься? Вечером, пожалуйста, успокой Карину, если можешь. Я не мог У меня мозги замыкало рядом с ней. Когда она начала мне снова показывать зубы, я едва не схватил её за горло и не объяснил, что не потерплю неподчинения. Как же я одичал. Всё бесполезно. Мне уже не вылезти из волчьей шкуры даже ради неё. Врач, как понимаю, уже не нужен. Не нужен, отозвался покладисто. До вечера. А сам опустил взгляд на мобильный Карины. Не заблокирован. Надо же. Ну что мне уже терять? На заставке фото дочери, а в последних вызовах бывший муж. Не знал пока зачем, но переписал себе его номер и направился в гостиную. Дом напоминал расчерченное поле боя, на котором Карина мечется по заданной траектории, отважившись даже переступить порог моей нары. Здесь повсюду был её запах. И я чувствовал, как он впрыскивает в вены адскую смесь, подчинявшую мозги и отпускавшую зверя на охоту. Нашёл, на кого охотиться. Мысленно усмехнулся я ему в глаза. Посмотри на себя, еле ползаешь, еле сращиваешь раненую плоть. И она тут только потому, что прячется. Много чести загнать её ещё в большее отчаяние и доломать то, что не сломал её мужик. Грудь наполнилась воздухом и разочарованием. Надышать стало легче. Намного. Настолько, что я даже не дёрнулся, когда услышал шаги на лестнице. Просто припечатал мобильный к кухонному столу и развернулся к Карине. "Время обеда, спускайтесь в столовую". Само собой как-то слетело. Спокойствие поразило. А она же напоминала загнанную косулю, глаза большие и испуганные. Тебе не стоит бояться волка, я же говорил. Я не спускал с неё с взгляда, пока она шла ко мне. Мог бы предупредить, возмутилась она. Я не знал, что он придёт. Меня не было давно. Прости, но уверяю, он тебя помнит и не тронет. Смотреть ей в глаза было легко, но это снова не радовало, потому что лишь её слабость давала мне эту силу быть великодушно спокойным. Проявивая на сейчас снова характер, выдержка бы слетела тут же. И я не уверен, что смог бы устоять. Карина потянулась за мобильным. Ладно. Я уже набрала воздуха в легкие, чтобы что-то сказать, но я развернулся и направился в комнату. Давай я понять, что разговор окончен. Не хотелось снова срываться. Карина разочарованно вздохнула позади, но я запретил себе реагировать. оказавшись в комнате, вытащил ноут и полез искать информацию о её муже. Теперь, когда оборот ускорил регенерацию тела, раны почти не болели и не сводили с ума. Я мог думать рационально. Кроме того, как бы там ни было дальше, Карини нужна помощь с её бывшим. Феноме Олего Деброва, вывалившееся в поисковом окне, мне не понравилось. Халёный, надменный и высокомерный ублюдок оказался известным адвокатом. Его компания уже 10 лет работала на рынке юридических услуг, но, судя по фото, его клиенты-люди далеко не простые. Совсем не обрадовало, что и с представителями власти у него обнаружились общие фото. Понятно, почему он борзый такой, только этого недостаточно. Подумав немного, я отыскал в своем мобильнике один важный номер, но не уверен, что на том конце обрадуется услышать меня через год. Но всё же надавил на вызов. Какие они, люди, усмехнулись на том конце, и мои губы тоже дрогнули. Привет, Русь. Ну привет, Эль, хрипло выдохнул друг в трубку. Очень рад тебя слышать. Я, как последняя сволочь, звоню не просто так. Я так же рад, что у тебя появился повод позвонить мне не просто так, усмехнулся он. Мы помолчали некоторое время, в которое моё нутро потеплело настолько, что показалось, я даже могу вернуться к жизни. Руслан Огнев, пожалуй, мой единственный близкий друг. Только последние годы я и от него отдалился. Две такие разные вселенные, в одной из которых жизнь, сверкающий город и возможности, а в другой смерть и война с трудом пересекались. Чем успешнее шли дела Руслана, Тем больше я чувствовал, как затягивает меня охота в моём мире, лишённом прекрас. Руск, как и Карина когда-то, бился в стену моего отчуждения несколько лет, но потом сдался. Я бы хотел увидеться, выдавил неожиданное для себя. С удовольствием, когда? Как скажешь. Я же свободный, не то что ты. Ты на работе или в приюте? Как раз нужно в приют. Хочешь, там увидимся? Он знал о моей любви к городу. Давай, я приеду. Договорились. Руслан тоже крутился в высших кругах Москвы, развивая свой бизнес в сфере частной охраны. Наверное, для оборотня сложно придумать что-то более подходящее. Полузвери живучий, реакция у них в разы лучше человеческой. Видят и слышат они тоже лучше. Особое уважение заслуживало то, что Рус вытягивал обортней сирот, обречённых на разбойную жизнь на периферии человеческой цивилизации и давал им новые возможности. В общем, опыта у него в человеческих делах всяко больше моего. Может, подскажет чего путного по проблеме. Я знал, что мой старик тоже мог поднять неслабые связи, но эти связи не будут нарушать закон, но я мог, если понадобится. Потому что этот Дебров сейчас именно этим и занимался. Если он угрожал Карине лишением прав без оснований, значит, по договорённостям. Я добил звонок и прислушался. В гостиной слышна была какая-то возня, а мои губы вдруг расползлись в улыбке, и я больше не хотел думать о том, почему. Отец обещал подъехать через час, и я сразу уеду навстречу. Мам, донеслось вдруг до меня из гостиной. Я прислушался, ожидая, но Карина не пришла, и тогда её позвали снова. Мама! Я тихо выскользнул из комнаты и прошёл в гостиную. Дяденька у Карины стоял перед раскрытым холодильником и пытался что-то достать с верхней полки. Карины в кухне не было. Эльдар! возопила малявка, завидев меня. Я молока хочу. А пожалуйста, тебе не учили говорить? поинтересовался неприязненно. Девочка надулась, проследив за моим приближением. «Пожалуйста!» Я прошел к холодильнику и достал ей молоко. «Подогреешь?» Глянула на протянутую пачку из-под лоби. «Пожалуйста!» Я развернулся к кухонному столу. Она прицепилась хвостом. «А это твой волк был там?» «Тебе сколько лет?» Нахмурился я, доставая чашку. «Пять!» Волк был мой. А какао, сделаешь? Она схватилась ладонями за столешницу, которая оказалась ей по подбородок. Я шумно втянул воздух, стискивая зубы. Мы так не договаривались. А Волка как зовут? Никак его не зовут. А он придёт ещё? Может. Ты такой классный, вдруг воскликнула она, складывая подбородок на ладони и глядя на меня с обожанием. Целый волк у тебя есть, настоящий. Почувствовал за спиной движение, я увидел в отражении поверхности кухонного шкафа, как у стола возникла Карина. Но не издавала ни звука, ни дочь от меня не пыталась оттащить, ни позвать. Постояв, она тихо села на ее стул. — Спасибо. — Мы до этого еще не дошли, — съязвил я. — Пока что вы учили только пожалуйста. Карина фыркнула, закатив глаза. — Когда ты стал таким невыносимым? Всегда был таким, огрызнулся. "А нет. Ты был очень даже ничего. А теперь рядом невозможно находиться, будто у тебя аллергия на людей". "Очень может быть". Зло процадил я, поставил девочке какао и направился к холодильнику, когда вдруг услышал тихое: "Очень жаль, что так". Я вцепился в дверку, вперев взгляд в полки. "Знала бы она, В какой-то момент показалось, что я ей сейчас всё объясню. Да так, чтобы не переспрашивала больше. Но внешне даже рука не дрогнула, когда тихо закрыл холодильник и перевёл взгляд на Карину. Она смотрела на меня, я на неё. То, что ей жаль, ни черта не было хорошо. Зверю услышал в её тоне то, что оставляет щель для надежды, в которую ещё можно проскочить. И только я понимал, что эту брешь придётся разбивать наживую. Мне надо уехать, справитесь сами. А скоро вернёшься, оживилась девочка. Сегодня, и я направился из кухни. Оставлять Карину было тревожно. Зверюга паниковала, что-то снова сбежит, исчезнет. Объяснить животной части себя, что Карина не моя, шансов не было. Если бы я попытался заменить её, может, удалось бы переключиться. Но я не искал, да и возможности отвлечь волка от избранной сильно сомневался. Мне не хотелось никакой другой. Я хотел её. Тогда, когда она уехала и исчезла с глаз, забыть казалось единственным правильным решением. Сейчас же, когда она перед глазами меня словно ткнули мордой в роковую ошибку, что я допустил. особенно когда смотрел в глаза её дочери. Ранчащий звук двигателя мотоцикла взорвал тишину вокруг, и я поморщился. Тишина после долгих командировок начинала нервировать, обещая неприятности. Так оно, похоже, и было.